Прошло уже три недели с момента, как институт получил новое задание, а у меня было впечатление, словно мы еще даже не приступили к делу. А все потому, что даже собрать правдивые и соответствующие реальности сведения уже оказалось задачей со звездочкой. Начать с того, что единой службы, отвечающей хотя бы за материальное обеспечение, не существовало на данный момент. Она была в гражданскую войну, несколько раз проходила реорганизацию, но в итоге обеспечение своих подразделений скинули на профильных наркомов. Отвечаешь за авиацию и командуешь этими войсками? Значит, ты лучше должен знать, чего тебе не хватает. Пиши рапорт, направляй заявку на заводы, а потом принимай технику и сам распределяй по своим частям. Тоже и с артиллерией, и с теми же конными дивизиями, которые еще никуда не делись. Ну ладно бы только это, было бы легче. Просто получил от наркома бумагу о принятой на вооружение техники, количество находящихся на балансе винтовок, пулеметов, да тех же обычных котелков с ложками и кружками. Но нет. Стоило мне отправить одного из своих сборщиков в действующее подразделение, чтобы сравнить, насколько бумаги сходятся с реальностью. И тут такое полезло. Практически во всех частях, к которым была приписана техника, было расхождение между тем, что мы бумаги, и тем, что в строю. В одном полку так вообще вся техника колом стояла. Стали выяснять почему. И тут оказалось, что моторесурс у нее весь выработан. Командир полка учений много проводил, чтобы солдат подготовить. Вроде и хорошо, но в бой ему идти не с чем. После этого выборочно перепроверили тех, у кого техника еще осталась. Проводились ли учения и в каком количестве. И тут почти прямая зависимость образовалась. Если исключить моменты с кривыми руками солдат, которые ломали те же машины при их освоении, Остальной, вставший на прикол транспорт, вышел из строя по той же причине, ресурс движка закончился, а вот с ними в нашей стране большие проблемы. Но не только не комплект самой техники, который Михаил Николаевич еще и хотел увеличить, был проблемой армии. Продовольствие и обмундирование тоже во многих частях не соответствовало тому, что было заявлено на бумагах. Где-то прижимистый и хозяйственный помощник командира по тылу выдавал форму старого образца, а новая лежала на складе и доставалась лишь в моменты проверок. Где-то и вовсе ее продавали местным крестьянам. Еда хранилась так, что ее реально мыши жрали, и найти в готовом блюде мышиный помет было обычным делом. И это мы пока только Московскую область проверять начали. А что в других, более далеких от Москвы частях творится? Тут не прогнозы делать надо, а для начала элементарный порядок навести, чтобы бардака такого не было. Да и это было непростым делом. Уже на троих моих сборщиков было совершено нападение. Особенно после того, как одного командира части сняли с должности, обнаружив тот самый мышиный помет в еде. Был случай, что одного из сборщиков и вовсе заперли на галтвахте, а его сопровождающего споили так, что он ничего не соображал и очнулся лишь через два дня. После этого пришлось приставить каждому сборщику охрану из двух бойцов ОГПУ. Да и самих людей откровенно не хватало, чтобы в сжатые сроки охватить как можно больше частей вниманием и собрать информацию. Просто собрать. Что уж говорить о ее анализе. Из-за этого и наших молодых аналитиков временно перевели в сборщики. Но ситуацию это не спасало. С каждым днем я все больше чувствовал себя сизифом, чей труд не имеет конца и края. Вот, еще принесла отвлекла меня от мрачных мыслей Аня. В ее руках была большая стопка бумаг, растиражированные бланки для заполнения по месту проверок. Форму мы придумали сами, чтобы ускорить работу наших сборщиков. В бланках рукой нужно было заполнить номер части, фамилию командира и его заместителя по снабжению. Далее шел перечень подотчетного имущества. Напротив каждой позиции было несколько квадратиков, в которые записывались цифры. Сколько должно быть матчасти по бумагам в первом квадратике? Во втором, сколько реально в наличии? В третьем, испорчено или выработан ресурс, если речь о технике. В четвертом, отсутствует вовсе. Таких форм было несколько, и пока что они складировались в моем кабинете, а сборщики заходили за ними по мере необходимости, заодно сдавая заполненные бланки. Для оперативности и сохранения хоть какой-то секретности о нашей работе в институте даже печатный станок появился и пара новых сотрудников, умеющих им пользоваться. «Да, так мы до конца года не управимся», — с тоской посмотрел я на кипу листов. И «Это точно», — в том мне вздохнула Анна. «Вот если бы они сами все это заполнили», — рассмеялся я, — «с чего им свои косяки перед начальством выставлять? Так они сами себя в тюрьму посадят. Или с должности слетят, что вернее». Не было бы этого страха, может, и заполнили бы. Хм, вдруг задумался я. Не было страха, говоришь, а это идея. Ведь действительно, главная проблема любых лживых сведений – страх наказания. Но если его убрать, или даже не так, сделать страх подачи ложных данных сильнее, чем честный рассказ о своих косяках. Я тут же схватил чистый лист бумаги и стал торопливо записывать пришедшую мысль. Итак, что если издать приказ, ограниченный по времени, на время сбора данных о том, что за передачу ложных сведений командирам подразделений грозит срок? Лет 25. Расстрел отметаем, в жизни всякое бывает, и часто люди ошибаются, в том числе проверяющие. И если человека расстрелять, потом, когда ошибка будет обнаружена, его уже никак не вернуть. Далее надо посмотреть, что предусмотрено законами за утрату имущества, его порчу или нецелевое использование. Если там наказание не слишком суровое, на время проверки его можно и отменить. Хотя за ту же утрату лучше не отменять. А то напишут, что все использовано или потерялось, а сами его куда-нибудь заныкают. Наказания это не будет. Но срок сделать тогда меньше, чем заложенные данные. А где-то можно будет и отметить, что подобные случаи будут отдельно рассматриваться судом, и при доказательстве ненамеренной траты срок можно вообще будет аннулировать. Что-то подобное. Над этим еще подумать надо. Дальше срок сбора данных. Бланки у нас уже есть. Растиражировать их и отправить по воинским частям для заполнения. Вместе с приказом, который я сейчас на коленке сочиняю. С уточнением, что через неделю прибудет проверяющий, которому необходимо заполненные бланки сдать и все подробно показать. Если данные в бланках будут расходиться с тем, что увидит проверяющий, вступает в действие приказ. Если все верно, но недостача чего-либо высокая, там уже дело отправится в суд, чтобы установить, из-за чего была утрата, в каком размере, кто истинный виновник. И при этом, если крайним окажется командир части, то ему грозит срок, но не более 10 лет. Тогда уж точно намеренно воровать перед приездом проверяющего не решаться. А малые объемы недостачи, скажем, процентов 5, тут надо внимательно пересмотреть, сколько в среднем сейчас недостача и по каким причинам, рассматриваться судом не будут. Сейчас для меня главным было не посадить за что-то, а получить реальную картину положения дел в армии и в как можно краткие сроки. Только тогда можно что-то будет планировать. Как только я написал черновик, тут же связался с Агапенко и попросил записать меня на встречу с товарищем Сталиным. С серьезной проработкой черновика я решил не заниматься. Если идею одобрит, тогда я буду это делать, а если нет, то зачем время терять? Лучше его потратить на дальнейшее разгребание авгивых конюшин, в которые я угодил с новым заданием. Сергей Леонидович обрадовал меня через час, сказав, что могу подойти вечером после работы. К этому времени я уже три раза переписывал черновик, дополняя его приходящими в голову деталями и уточнениями. И когда подошло время, уверенность в удачности перешедшей идеи у меня лишь возросла. И вот в конце рабочего дня, когда все пошли по домам, я отправился в Кремль.